Часть третья. Путь вперед. Глава шестая. Рисковый ландшафт. Если человечество намерено выжить и перейти на более высокий уровень, ему необходим новый тип мышления. Альберт Эйнштейн. Будущее человечества находится под угрозой, которая становится все серьезнее. В дополнение к природным рискам, существовавшим испокон веков, появились антропогенные, а на горизонте маячат новые опасности, и с каждым шагом мы оказываемся все ближе к краю пропасти. Подробно рассмотрев каждый из рисков, мы, наконец, можем взглянуть на ситуацию шире и увидеть общую картину. Мы можем изучить весь ландшафт экзистенциального риска и понять, как риски соотносятся друг с другом, что у них общего и какие риски требуют нашего внимания, в первую очередь. Количественная оценка рисков. Как выглядит рисковый ландшафт? Какие риски формируют этот ландшафт, а какие остаются лишь деталями? Теперь мы в состоянии ответить на эти вопросы. Для этого необходимо провести количественную оценку рисков. Люди часто сомневаются в том, стоит ли оценивать катастрофические риски количественно и предпочитают качественные характеристики, такие как невероятный и крайне маловероятный. Но в результате возникают серьезные проблемы во взаимодействии, поскольку понимать друг друга становится сложнее. Важнее всего, что такие фразы крайне неоднозначны и по-разному воспринимаются разными людьми. Например, крайне маловероятным одни считают риск с вероятностью 1 к 4, а другие – 1 к 50. Таким образом, работа, проведенная для точной оценки риска, немедленно идет на смарку. Кроме того, смысл этих фраз определяется тем, что стоит на кону. Если риск крайне маловероятен, значит он достаточно низок, чтобы мы могли не принимать его в расчет, и не привязан к нейтральной оценке степени вероятности. Это приводит к проблемам при обсуждении рисков высокой важности, где даже малые вероятности могут иметь огромное значение. Наконец, без цифр не обойтись, если мы хотим обоснованно сравнивать вероятности разных рисков или классов рисков. Так, завершая обсуждение экзистенциальных рисков в книге «Просвещение продолжается», Стивен Пинкер обратился к природным рискам. «Наши предки ничего не могли противопоставить этим смертельным угрозам. Мы же с вами, благодаря технологиям, живем не в самое опасное, а в самое безопасное время в истории. Хотя Пинкер прав в том, что мы сталкиваемся со множеством природных угроз, а технологии снизили сопряженный с ними риск, нельзя из этого сделать вывод, что наше время стало исключительно безопасным». Понять, почему, поможет количественная оценка рисков. Чтобы наше время стало исключительно безопасным, мы должны были бы снизить природный риск сильнее, чем повысили антропогенный. Однако, как мы увидели в главе 3, несмотря на огромное число смертей в результате природных катастроф, их совокупная вероятность, по-видимому, всегда оставалась крайне низкой. Иначе вид вроде нашего просто не смог бы просуществовать так долго. Реалистичная оценка векового природного экзистенциального риска находится в диапазоне от одного к миллиону до одного к двум тысячам. Следовательно, нашим технологиям почти нечего снижать. Даже при самой высокой из этих оценок технологии не могут снизить природный риск сильнее, чем на одну двадцатую процентного пункта. И лишь невероятный оптимизм при взгляде в будущее может дать нам основание полагать, что антропогенный риск, с которым мы сталкиваемся, менее серьезен. Можем ли мы ожидать, что проживем еще 2000 таких веков, как этот? Можем ли мы быть на 99,95% уверены, что протянем еще 100 лет? В связи с этим я присвою риском количественной вероятности и поясню, как их трактовать. В научном контексте количественные оценки порой безосновательно кажутся людям объективными или точными. Не считайте эти цифры совершенно объективными. Даже с таким хорошо изученным риском, как столкновение с астероидом, научные данные дают нам лишь часть информации. Мы неплохо знаем, какова вероятность столкновения, но плохо представляем, какова вероятность того, что определенное столкновение уничтожит наше будущее. Не считайте оценки точными. Они нужны, чтобы показать верный порядок величин, а не более точную степень вероятности. «Цифры показывают мою степень уверенности в том, что каждый из катастроф случится в текущем столетии. Это значит, что в них находят отражение не только сведений и доводы из глав о рисках, но и вся совокупность знаний и суждений о каждом из рисков, которую невозможно в сжатой форме изложить на нескольких страницах. Их никак нельзя считать окончательными. Скорее, эти цифры представляют собой краткий конспект всего, что я знаю о рисковом ландшафте». Одна из самых удивительных характеристик этого рискового ландшафта – огромная разница между вероятностями разных рисков. Одни риски в миллион раз вероятнее других, и мало какие из рисков имеют вероятности одного порядка. Такая разница наблюдается и между разными классами рисков. По моим оценкам, антропогенные риски более чем в тысячу раз вероятнее природных. Из антропогенных рисков, на мой взгляд, риски, сопряженные с технологиями будущего, примерно в 100 раз серьезнее рисков, сопряженных с существующими технологиями, а следовательно, риски в третьей, четвертой и пятой главах расположены по мере роста их вероятности. На первый взгляд, такая неоднородность может показаться неожиданной, но в науке на удивление часто встречается подобное распределение, включающее цифры различных порядков, где основной вклад в целое вносят максимальные величины. Из-за этой неоднородности нам крайне важно отдавать приоритет работе с нужными рисками. Кроме того, именно поэтому наша оценка общего риска сильно зависит от оценки нескольких самых серьезных рисков, которые входят в число самых слабо изученных. В связи с этим, ключевой задачей становится более глубокое изучение этих рисков и более точная их оценка. На мой взгляд, самый серьезный риск для человеческого потенциала в ближайшее столетие представляет неконтролируемый искусственный интеллект, которому я присвоил вероятность 1 к 10. Может показаться странным, что вероятность такого умозрительного риска столь высока, поэтому не помешает объяснить, чем я руководствовался. При оценке вероятности беспрецедентного события, способного потрясти весь мир, принято проявлять скепсис. Начинать с исключительно низкой вероятности и увеличивать ее лишь в том случае, когда появляется большое количество объективных данных в поддержку такого решения. Я не согласен с таким подходом. Я полагаю, что правильнее начинать с вероятности, которая отражает наши общие впечатления, а затем корректировать ее с учетом научных данных. Когда данных много, эти подходы соединяются. Но когда данных мало, нам не все равно, с чего начинать. В случае с искусственным интеллектом никто не спорит, что данные и доводы пока далеки от однозначности, но возникает вопрос, что нам это дает? Если не вдаваться в подробности, в своем анализе я отталкиваюсь от общего мнения экспертного сообщества, согласно которому вероятность того, что в ближайшее столетие появятся агенты ИИ, способные превзойти человека в выполнении практически любой задачи, составляет примерно один к двум. Если это случится... Не стоит удивляться, что агенты, превосходящие нас по всем фронтам, в итоге, возможно, унаследуют наше будущее. Особенно если, рассматривая ситуацию в деталях, мы предвидим серьезные трудности при настройке таких агентов на соответствие нашим ценностям. Одни из моих коллег присваивают этому риску большую вероятность, чем я, а другие – меньшую. Но в целом наши цифры сходятся. Допустим, вы более скептически подходите к оценке этого риска и присваиваете ему вероятность 1 к 100. С информационной точки зрения эти оценки не так далеки друг от друга. Нужно не так уж много данных, чтобы перейти от одной из них к другой. С практической точки зрения они тоже, скорее всего, не слишком различаются. Экзистенциальный риск, имеющий любую из этих вероятностей, стал бы проблемой первостепенной важности во всем мире. Порой я представляю рисковый ландшафт, ориентируясь на пять серьезных рисков. Ядерной войны, изменения климата, другого экологического ущерба, пандемии искусственного происхождения и неконтролируемого ИИ. Хотя я считаю последние два особенно важными, на мой взгляд, каждый из них с вероятностью не менее 1 к 1000 может в текущем столетии уничтожить потенциал человека, а потому каждому из них необходимо противостоять силами всего мира, учитывая их вклад в общий уровень экзистенциального риска, в дополнение к другим убедительным причинам. В целом, я считаю, что вероятность экзистенциальной катастрофы в последующее столетие составляет примерно 1 к 6. Это немалая статистическая вероятность, которую нам следует держать в голове, как, например, вероятность погибнуть в дорожной аварии, а серьезная цифра, свидетельствующая о том, что действительно может произойти, сопоставимая с вероятностью выпадения любого из чисел на игральной кости или вероятностью неудачи в русской рулетке. Риск велик, но наше положение вовсе не безнадежно. Оценка подразумевает, что в пяти случаях из шести человечество сумеет прожить следующую сотню лет и не растеряв свой долгосрочный потенциал. В связи с этим, хотя я считаю, что управление некоторыми рисками, скажем, рисками с вероятностью 1 к 1000 и выше, следует признать глобальной задачей первостепенной важности, я не говорю, что этот век станет для нас последним. Что насчет более отдаленной перспективы? Если бы я был вынужден сделать прогноз, я бы сказал, что вероятность того, что человечество избежит всех экзистенциальных катастроф и реализует свой потенциал, то есть построит будущее, которое будет наиболее близко к наилучшему из возможных вариантов, составляет примерно один к двум. Из этого следует, что в моем представлении около трети экзистенциального риска для всего нашего будущего приходится на текущее столетие. Это показывает, что я оптимистично оцениваю вероятность того, что появится цивилизация, которая возьмется за ум, и того, что мы и станем такой цивилизацией, возможно, даже в этом веке. В моих оценках, приведенных ранее, действительно учитывается возможность, что мы возьмемся за ум и начнем со всей серьезностью подходить к этим рискам. Будущие риски часто оцениваются исходя из предпосылки, что жизнь продолжится в привычном режиме, что уровень нашего беспокойства и объем ресурсов, выделяемых на работу с рисками, останутся такими же, как сегодня. Если бы я допустил, что жизнь пойдет в привычном режиме, я бы присвоил рискам значительно более высокую вероятность, но я думаю, что такие оценки были бы недостоверными и завышали бы истинную вероятность экзистенциальной катастрофы. В связи с этим, я учел, что мы, скорее всего, примем меры в ответ на растущие риски и приложим значительные усилия, чтобы их снизить. Таким образом, цифры отражают мои лучшие предположения о вероятности наступления рисков с учетом наших ответных мер. Если человечество превзойдет мои ожидания, остаточный риск может оказаться и меньше, чем оценочный. Пожалуй, можно сказать, что мы играем в русскую рулетку, положив в барабан два патрона, но я подозреваю, что мы успеем вынуть один из них, прежде чем настанет время спустить курок. Возможно, при должных усилиях мы успеем вынуть и последний патрон. Таким образом, главной цифрой, вероятно, должен стать не риск, который, как я полагаю, сохранится, то есть около 1 к 6, а риск 2 к шести, чтобы в этих оценках нашла отражение разницы между малоэффективной работой человечества по его сдерживанию. и героическими усилиями в борьбе с ними. Указанные вероятности позволяют составить представление о рисковом ландшафте, но их нельзя назвать ни исчерпывающими, не ни финальными. Даже полностью объективные, точные и выверенные оценки покажут лишь то, насколько серьезны различные риски, но ничего не скажут о том, насколько они поддаются снижению и насколько сильно ими пренебрегают. Следовательно, одних вероятностей мало, чтобы определить, какие риски требуют повышенного внимания и какое именно внимание необходимо им уделять. В этой и следующей главах мы начнем задавать такие вопросы и описывать инструментарий, необходимый для противостояния угрозам нашему будущему. Анатомия риска вымирания Учитывая разнородность рискового ландшафта, полезно классифицировать риски, выделив их сходство. Это поможет нам прочертить линии атаки, которые позволят бороться с несколькими рисками одновременно. Мои коллеги из Института будущего человечества предлагают классифицировать риски вымирания человечества по трем последовательным этапам, которые должны наступить, прежде чем мы вымрем. Происхождение. Что провоцирует катастрофу? Одни катастрофы начинаются под действием сил природы, а другие имеют антропогенный характер. Антропогенные риски полезно разбить на группы в зависимости от того, был ли ущерб намеренным, предвиденным или непредвиденным. Далее можно разбить эти группы на подгруппы в зависимости от того, малое, как в случае с авариями и терроризмом, или большое, как в случае с изменением климата и ядерной войной, число людей в них вовлечено. Разрастание. Как катастрофа приобретает глобальный масштаб? Катастрофа может иметь глобальный характер с самого начала, как изменение климата, а может разрастись под действием некоторого механизма. Например, при распространении в земной атмосфере не пропускающих солнечный свет частиц, попавших туда при столкновении с астероидом, при извержении вулкана или в результате ядерной войны. Пандемии разрастаются по экспоненте, когда каждая жертва заражает еще несколько человек. Исход. Как катастрофа доводит дело до конца? Каким образом она убивает всех, где бы они ни были? Подобно пыли, поднятой астероидом, смертоносное вещество может распространяться в окружающей среде. Подобно пандемии, оно может переноситься людьми, которые перемещаются с места на место. А если вызвать вымирание было у кого-то в планах, катастрофу можно специально нацеливать и на уничтожение всех горсток, выживших до единой. Мы можем противостоять риску на любом из этих этапов, предупреждение может не допустить его происхождение, реакция – ограничить его разрастание, а устойчивость – помешать наступлению исхода. В зависимости от риска мы можем или направлять свои усилия на самый эффективный для борьбы с ним этап, или придерживаться стратегии глубокой обороны и работать со всеми этапами одновременно. Такая классификация позволяет нам представить вероятность вымирания как произведение вероятности того, что вымирание начнется, вероятности того, что начавшись, оно разрастется до глобальных масштабов, и вероятности того, что разросшись до глобальных масштабов, оно вызовет вымирание. Предупреждение, реакция и устойчивость помогают снизить каждый из факторов риска в соответствии со своей направленностью. Поскольку вероятности перемножаются, некоторому снижению одного фактора сопутствует пропорциональное снижение всех остальных факторов. Таким образом, по общему правилу, приоритетным должен становиться тот фактор, который легче всего уменьшить наполовину в текущий момент. Существуют и другие полезные способы классификации рисков. Так, Шахар Авин и его коллеги из Кембриджского центра изучения экзистенциального риска CSER классифицируют риски по тому, какой из важнейших систем они угрожают, будь то система окружающей среды, человеческого организма или социума. Объединение и сравнение рисков Рисковый ландшафт образован множеством разных экзистенциальных рисков. Пока мы в основном рассматривали каждый из них по отдельности, Однако, если мы хотим понять, как риски объединяются и соотносятся друг с другом, нам нужно изучить принципы их взаимодействия. Важным образом взаимодействуют даже статистически независимые друг от друга риски. Стоит одному риску уничтожить нас, как другие лишаются этой возможности. Для начала разберемся, что такое общий экзистенциальный риск. Это риск того, что человечество рано или поздно столкнется с экзистенциальной катастрофой любого типа. Он учитывает все риски – природные, антропогенные, известные, и неизвестные, близкие и далекие. Все пути к тому, чтобы катастрофа навсегда уничтожила потенциал человечества. Это чрезвычайно полезное понятие, поскольку в его рамках все риски приводятся к общему знаменателю, которым становится их вклад в общий риск. Но для этого приходится вводить упрощающее предположение о том, что ставки по разным рискам примерно одинаковы, а различия между рисками определяются главным образом различиями в их вероятностях. Это не всегда так, но это служит хорошей отправной точкой. Как отдельные риски объединяются в общий риск? Допустим, во всем нашем будущем лишь два риска с вероятностями 10% и 20%. Какой при этом общий риск? Возникает желание просто сложить вероятности, но обычно это дает и неверный результат. Ответ зависит от взаимосвязи этих рисков. Хуже всего, когда они находятся в идеальной антикорреляции, например, как вероятность того, что случайное число в интервале от 1 до 100 меньше либо равно 10, и того, что такое число больше 80. В таком случае общий риск представляет собой сумму двух его факторов – 30%. Лучше всего, когда риски находятся в идеальной корреляции. Например, 10% риск наступает только в тех случаях, когда наступает и 20%. Например, как вероятность того, что случайное число в интервале от 1 до 100 меньше либо равно 10, и вероятность того, что такое число меньше либо равно 20. В таком случае общий риск равен более высокому из 2, 20%. Если риски статистически независимы друг от друга, например, риски в двух отдельных лотереях, вероятность оказывается промежуточной. В таком случае она составит 28%. Проще всего понять это, представив вероятность того, что не случится ни одна из катастроф. 90% умножить на 80% равно 72%. Если мы вычтем это произведение из 100%, получится 28%. Чего нам ожидать на практике? В целом, полагаю, нам следует ожидать некоторой положительной корреляции между большинством пар рисков в силу существования общих причин и общих решений. Так, серьезная мировая война может повысить многие экзистенциальные риски, а успешная деятельность Общемирового института по управлению экзистенциальным риском может многие из них снизить. Это умеренно хорошая новость, поскольку из-за этого риски чаще накладываются друг на друга, а общий риск становится чуть ниже, чем если бы риски просто суммировались или считались бы независимыми. Если связь между рисками не видна, логично сначала предположить, что такие риски независимы, а затем проверить, что изменилось бы, если бы между ними наблюдалась корреляция или антикорреляция. Как ни странно, такие проблемы возникают не только при объединении рисков, но и при сопоставлении их важности. Насколько 20-процентный риск важнее 10 Очевидный ответ «вдвое» почти никогда не оказывается верным. Для этого риски должны состоять в идеальной антикорреляции. Чтобы получить верный ответ, нужно учесть, что важность устранения риска определяется тем, какая доля общего риска исчезнет с его устранением. После этого можно проверить, чему равна эта доля. Например, мы увидели, что независимые 10-процентный и 20-процентный риски дают общий 28-процентный риск. Следовательно, устранение 10-процентного риска снизит общий риск на 8% с 28 до 20%, а устранение 20-процентного риска снизит его на 18% с 28 до 10%, что более чем вдвое больше. 20% риск окажется в 2,25 раза более важным, чем 10% и, как правило, более высокие риски важнее, чем можно подумать. Эти неочевидные эффекты, и не только они, становятся тем значимыми, чем сильнее корреляция рисков и чем выше общий риск. Они приобретают особенную важность, если риск в этом столетии выше, чем я предполагаю, или если высок общий риск для всего нашего будущего. Факторы риска В главах с 3 по 5 мы рассмотрели многие характерные экзистенциальные риски. Вооружившись понятием общего риска, мы могли бы рассматривать эти главы как разбивку общего риска на набор отдельных рисков, каждый из которых имеет собственный механизм для разрушения нашего потенциала. У нас могло бы возникнуть желание рассматривать этот набор как перечень важнейших тем, которые встают перед человечеством, как меню, из которого начинающий альтруист может выбрать себе дело всей жизни. Но это было бы преждевременно. Дело в том, что существуют и другие способы разбить общий экзистенциальный риск на отдельные элементы. Рассмотрим возможность войны между некими мощными силами в текущем столетии, иными словами, войны между любыми из самых могущественных в мире стран или блоков. Война такого масштаба определила первую половину XX века, а ее угроза определила большую часть второй половины столетия. Хотя международная напряженность снова нарастает, кажется практически немыслимым, чтобы в текущем десятилетии любые из великих держав вступили в войну друг с другом, и в обозримом будущем это тоже представляется маловероятным. Но век – это долгое время, и, несомненно, существует риск, что между великими державами снова случится война. Мы могли бы посчитать войну между великими державами экзистенциальным риском, но только с натяжкой. Сама по себе война не может выступать в роли механизма, уничтожающего человечество или наш потенциал, поскольку не она наносит нам решающий удар. И все же война между великими державами повысит экзистенциальный риск. Она повысит риски, связанные с различными технологиями вооружения, ядерным оружием, пандемиями искусственного происхождения, а также всеми новыми типами оружия массового уничтожения, изобретенными к ее началу. Кроме того, она косвенно поспособствовала бы повышению вероятности других рисков. Подрыв международного доверия и сотрудничества усложнил бы управление изменением климата и безопасную разработку ОИИ, что увеличило бы сопряженные с ними опасности. В дополнение к этому, войны между великими державами могут ускорять появление новых экзистенциальных рисков. Не забывайте, что ядерное оружие появилось во время Второй мировой войны, а его разрушительная сила была существенно увеличена во время Холодной войны, когда изобрели водородную бомбу. История показывает, что войны такого размаха искушают человечество заглядывать в самые темные глубины технологий. С учетом всего этого, угроза войны между великими державами может, косвенно, представлять значительную долю экзистенциального риска. Например, складывается впечатление, что львиная доля экзистенциального риска в прошлом столетии объяснялась угрозой масштабной войны. Вспомните собственную оценку экзистенциального риска в последующее столетие. В какой степени она уменьшилась бы, если бы у вас была уверенность, что великие державы в этот период и не вступят друг с другом в войну? Точно сказать невозможно, но я подозреваю, что оценка риска на этот период сократится существенно, примерно, на десятую долю. Поскольку я считаю, что экзистенциальный риск в грядущем веке составляет примерно 1 к 6, по моим оценкам, масштабная война вносит более 1% пункта в общий экзистенциальный риск в последующее столетие. Таким образом, ее вклад в общий риск оказывается больше, чем вклад большинства отдельных рисков, которые мы рассматривали. Хотя вы вольны не соглашаться с моими оценками, я полагаю, что с уверенностью можно сказать, что война между великими державами вносит в общий экзистенциальный риск больше вклад, чем все природные риски вместе взятые. Следовательно, молодому человеку, выбирающему карьерный путь, филантропу, выбирающему дело для поддержки и государству, желающему сделать мир безопаснее, лучше сосредоточиться на предотвращении масштабной войны, чем на обнаружении астероидов и комет. Такой альтернативный способ разбивки экзистенциального риска вдохновлен грандиозным исследованием в сфере всемирного здравоохранения «Глобальное бремя болезней», которое проводится с целью изучить общее состояние здоровья людей по всему миру и дает мне важный стимул для работы в соответствующей сфере. Его авторы классифицировали все проблемы со здоровьем в мире по причине их возникновения, будь то болезнь или травма. взят под итог для каждой болезни и травмы. Они суммировали показатели и получили общее бремя болезней и травм. Но они хотели узнать ответы и на другие вопросы, например, сколько проблем со здоровьем вызывает курение. Само по себе курение не болезнь и не травма, но оно вызывает заболевания сердца и легких. Ученые назвали курение фактором риска и пояснили, фактор риска – это атрибут или условие, которое приводит к повышению вероятности болезни или травмы. Это позволяет проводить чрезвычайно полезный междисциплинарный анализ причин возникновения проблем со здоровьем и дает нам возможность оценивать, в какой степени можно было бы улучшить ситуацию, если проводить кампании по борьбе с такими факторами риска, как курение, отсутствие доступа к чистой питьевой воде и дефицит витаминов. Давайте назовем то, что повышает экзистенциальный риск, фактором экзистенциального риска. Ради краткости можно опустить слово «экзистенциальный», поскольку нас в любом случае интересует только этот тип факторов риска. Если разбивку общего риска на отдельные составляющие можно сравнить с выделением отдельных вертикальных ячеек, то факторы экзистенциального риска разрезают эти ячейки поперек. Понятие фактора экзистенциального риска имеет общий характер и может применяться на любом уровне, но больше всего оно пригодится при анализе связанных факторов, оказывающих существенное влияние на экзистенциальный риск. Если выделение отдельных рисков в главах с 3 по пятую было попыткой разбить общий риск на набор рисков, которые не накладываются друг на друга, то с факторами риска таких ограничений нет. Они могут накладываться друг на друга, а один из них может даже включать в себя другой, главное, чтобы они оставались полезными для нас. Следовательно, вклад отдельных факторов в экзистенциальный риск даже примерно не складывается в общий риск. Простой способ найти факторы экзистенциального риска – изучить факторы стресса для человечества и нашей способности принимать взвешенные решения. К ним относится глобальная экономическая стагнация, экологическая катастрофа. и разрушение миропорядка. Действительно, даже угроза таких вещей может считаться фактором экзистенциального риска, поскольку может посеять в мире хаос и вызвать панику. Многие риски, которые грозят нам неэкзистенциальной, глобальной катастрофой, также выступают факторами экзистенциального риска, поскольку после глобальной катастрофы человечество может стать более уязвимым. Аналогична ситуация со многими экзистенциальными угрозами, если они способны вызвать глобальные катастрофы, повышающие нашу уязвимость для последующих экзистенциальных рисков, то они также выступают в качестве факторов риска. Иногда они представляют значительно больший косвенный риск, чем прямой. В четвертой главе мы видели, что ядерной зиме или изменению климата сложно полностью уничтожить потенциал человечества. но они вполне могут вызвать серьезные катастрофы, после которых мы станем более уязвимыми для других экзистенциальных рисков. В четвертой главе ядерная война и изменение климата рассматривались в качестве экзистенциальных рисков, поскольку очень важно понять, способны ли они действительно стать механизмами разрушения нашего потенциала. Но, возможно, они играют даже более важную роль в качестве факторов риска. Весьма полезно изучить, как именно они повышают другие риски, поскольку в конечном счете нам необходимо понять, насколько они повышают общий риск. Математика факторов риска. Мы можем точнее описать факторы риска, пользуясь языком теории вероятности. Пусть F – это фактор риска, например, изменение климата или война великих держав, а F – маленькая. Количественная мера этого фактора риска, например, количество градусов, на которое теплее климат или вероятность войны между великими державами. Обозначим ее минимально достижимое значение F минимум, текущее значение F SQ, а максимально достижимое значение F максимум. Как мы помним, pr P это вероятность того, что событие P случится, а кью это вероятность того, что событие P случится, если случится событие Q. Наконец, обозначим x экзистенциальную катастрофу. Разница между PR x разделить на f маленькую равно f и PR x разделить на f маленькую равно f минимум можно назвать вкладом, который f вносит в экзистенциальный риск. Она показывает, насколько снизился бы общий экзистенциальный риск при устранении этого фактора. Этот показатель позволяет в сопоставимых величинах сравнить размер факторов риска и размер экзистенциального риска. По аналогии, разница между PR x разделить на F равно FSQ и PR x разделить на F равно F максимум можно назвать потенциалом F. Она показывает, насколько мог бы возрасти экзистенциальный риск при усугублении этого фактора. При приприотизации факторов риска нам особенно важна крутизна кривой на отметке FSQ. Она дает нам понять, какую защиту мы можем обеспечить путем незначительного изменения фактора риска. Дискуссия о факторах риска поднимает вопрос о возможности существования других факторов, которые снижают риск, их можно назвать факторами экзистенциальной безопасности. К ним относятся, например, функционирование хорошо развитых институтов для снижения экзистенциального риска, повышение нравственного уровня цивилизации и мир между великими державами. Как показывает последний пример, если что-то считается фактором риска, то противоположное ему будет фактором безопасности. Многое из того, что мы привыкли считать общественным благом, вероятно, можно отнести к факторам экзистенциальной безопасности. Такие вещи, как образование, мир и процветание, возможно, помогут нас защитить. Многие болезни общества могут оказаться факторами экзистенциального риска. Иными словами, стремление снизить экзистенциальный риск может стать стимулом для проведения политики, основанной на знакомых принципах здравого смысла. Но я хочу подчеркнуть, что в этом наблюдении таится опасность. Дело в том, что так можно ненароком скатиться к благостной самоуспокоенности и заменить защиту будущего другими целями, возможно, лишь условно с нее связанными. Если экзистенциальный риск снижается при движении к другой цели, это не значит, что такая стратегия – самый надежный способ сберечь наше будущее. Если эта другая цель важна с точки зрения здравого смысла, то вполне вероятно, что на ее реализацию уже выделяется гораздо больше ресурсов, чем на непосредственную работу с экзистенциальным риском. В таком случае у нас гораздо меньше возможностей сдвинуться с мертвой точки. На мой взгляд, вполне вероятно, что существует лишь несколько факторов экзистенциального риска и экзистенциальной безопасности, таких как война великих держав, которые действительно сопоставимы с самыми значимыми экзистенциальными рисками с точки зрения того, насколько эффективна дополнительная работа с ними помогает нам сберечь свое будущее. Очень важно выявить эти факторы. Какие риски? Как ни печально, большинству экзистенциальных рисков, которые мы рассмотрели, уделяется гораздо меньше внимания, чем они заслуживают. Хотя ситуация меняется, скорее всего, пройдет не один десяток лет, прежде чем на борьбу с серьезными рисками будут выделены достаточные ресурсы. Тем из нас, кто хочет сберечь наше будущее, необходимо расставлять приоритеты, то есть определить, на что именно направлять свои ограниченные силы и ресурсы. Для этого логично было бы сравнивать риски по вероятности их наступления, а точнее, по размеру их вклада в общий риск. Поскольку ставки по большинству экзистенциальных рисков примерно равны большая часть потенциальной ценности будущего, можно подумать, что этим дело и ограничивается. Приоритетность рисков следует определять по тому, насколько они повышают общий риск. Но это не так. Дело в том, что работать с некоторыми рисками проще. Например, мы можем снизить небольшой риск с 5 до 1%, задействовав те же ресурсы, которые понадобились бы, чтобы снизить более серьезный, но более неподатливый риск с 20 до 19%. В таком случае, направив эти ресурсы на меньший риск, мы смогли бы снизить общий экзистенциальный риск сильнее. Наша конечная цель – потратить ресурсы, выделенные на работу с экзистенциальным риском, таким образом, чтобы снизить общий риск как можно сильнее. Можно представить распределение ресурсов, имеющихся у человечества, как портфель инвестиций, состоящий из вложений в разные способы предотвращения разнообразных рисков. Сформировать весь портфель очень сложно, и часто мы в силах лишь вносить незначительные коррективы в распределение мировых ресурсов, поэтому для простоты представим, что мы вносим незначительные изменения в существующий портфель. Учитывая всю остальную работу, которая ведется для предотвращения рисков в настоящее время, какую задачу следует считать самой неотложной? Куда следует направить дополнительные ресурсы, например, время и деньги, чтобы сильнее всего снизить общий риск? Дать точный ответ на этот вопрос крайне сложно, но некоторые эвристические принципы помогут нам ограничить количество вариантов. Один из них таков, чем важнее проблема, Чем более она податлива и чем сильнее ею пренебрегают, тем более она затратно эффективно, а следовательно, тем выше ее приоритет. Важность проблемы определяется тем, насколько высокую ценность имеет ее решение. В случае с экзистенциальным риском мы можем, как правило, приравнять важность к тому вкладу, который он вносит в общий риск. Податливость – мера того, насколько просто решить проблему. Чтобы точно определить это, можно спросить, какая доля риска была бы устранена, если бы мы удвоили ресурсы, которые в настоящее время брошены на работу с ним. Наконец, проблемы пренебрегают, если на нее направляется мало ресурсов. Здесь действует закон убывающей отдачи. Как правило, дополнительные ресурсы приносят тем больше пользы, чем меньше ресурсов было затрачено на решение проблемы раньше. Мой коллега из Института будущего человечества Оуэн Коттон Барретт продемонстрировал, что когда эти условия должным образом сформулированы, затратную эффективность работы над конкретной проблемой можно выразить очень простой формулой. Затратная эффективность равна важность умножить на податливость умножить на пренебрежение. Хотя очень сложно назвать точные цифры для любого из этих показателей, эта модель все же позволяет сделать полезные выводы. Так она показывает, почему в идеальном портфеле, как правило, ресурсы распределяются между несколькими рисками, они направляются на один. Чем больше мы вкладываем в конкретный риск, тем меньше мы пренебрегаем им, и привлечение дополнительных ресурсов на борьбу с ним перестает быть приоритетным. Через некоторое время оказывается, что дополнительные ресурсы выгоднее направлять на работу с другим риском. Кроме того, эта модель позволяет нам понять, как находить компромиссное соотношения этих показателей. Например, при выборе между двумя рисками, вероятности которых различаются в пять раз, эта разница в вероятности того, что они наступят, может быть превзойдена десятикратным увеличением объема финансирования. Модель предлагает руководствоваться таким общим принципом. Пропорциональность. Когда набор рисков обладает одинаковой податливостью, или когда мы не знаем, какой из них податливее, в идеальном глобальном портфеле ресурсы распределяются между всеми рисками, пропорционально их вкладу в общий риск. Но это не значит, что вам лично следует распределять свои ресурсы между ними пропорционально их вероятностям. Индивиду или группе следует вкладывать свои ресурсы так, чтобы способствовать приведению мирового портфеля в идеальное состояние. Часто это предполагает необходимость направить все силы на один риск, особенно учитывая, насколько ценна возможность посвятить ему свое безраздельное внимание. Этот анализ дает нам отправную точку – предварительную оценку ценности выделения новых ресурсов на работу с риском. Но часто встречаются ресурсы, которые гораздо ценнее в применении к одному риску, чем к другому. Это особенно верно в отношении людей. Биологу гораздо логичнее работать с риском пандемии искусственного происхождения, чем переучиваться для работы с риском ИИ. Получается, что в идеальном портфеле учитываются сравнительные преимущества людей – Кроме того, порой возникают подкрепленные ресурсами возможности помочь с конкретным риском. Каждый из этих показателей, соответствия профилю и подкрепленность ресурсами, может легко изменить ценность возможности в 10 и более раз. Рассмотрим еще три эвристических принципа для расстановки приоритетов. Фокус на рисках, которые наступают рано, внезапно и резко. Эти категории не конкурируют с важностью, податливостью и пренебрежением, а проливают на них новый свет. Допустим, один риск наступает рано, а другой поздно. При прочих равных в приоритете должен быть тот риск, который наступает рано. Одна причина в том, что с рисками, которые наступают позже, работать можно и позже, но с теми, что наступают раньше, это не получится. Другая в том, что на работу с рисками, наступающими позже, вероятно, будет выделено больше ресурсов, поскольку человечество продолжит наращивать свою мощь и все больше людей будет понимать, в какой ситуации мы оказались. В результате рисками, наступающими позже, будут меньше пренебрегать. Наконец, нам понятнее, что делать с рисками, которые вот-вот наступят, в то время как с рисками, наступающими позже, мы вполне можем выбрать неправильный путь. Непредвиденные события в области технологий и политики в период до наступления риска могут изменить его природу, предложить более эффективные способы работы с ним или устранить его вообще, и тогда мы зря потратим свои силы на ранних этапах. Таким образом, риски, наступающие позже, в текущий момент характеризуются меньшей податливостью, чем риски, наступающие раньше. Что если один риск наступает внезапно, а другой постепенно? При прочих равных в приоритете должен быть тот риск, который наступает внезапно. Риск, наступающий постепенно, с большей вероятностью привлечет внимание общественности и традиционных структур управления. В результате, в долгосрочной перспективе им, скорее всего, будут меньше пренебрегать. Некоторые экзистенциальные риски грозят нам катастрофами разных масштабов. В пандемиях могут гибнуть тысячи, миллионы или миллиарды человека, диаметр астероидов варьируется от метров до километров. В каждом случае риски, судя по всему, распределяются по степенному закону, где катастрофы становятся значительно более редкими по мере увеличения масштабов. Это значит, что, скорее всего, мы столкнемся с пандемией или астероидом, которые убьют одну сотую населения Земли, прежде чем с пандемией или астероидом, которые убьют одну десятую населения, а катастрофа, которая уничтожит одну десятую населения, будет предшествовать той, в которой погибнут почти все люди. Другие риски, например, риск, сопряженный с неконтролируемым искусственным интеллектом, могут, напротив, угрожать полным исчезновением человечества. Давайте называть небольшую катастрофу предупредительным выстрелом, если она с большой долей вероятности может подтолкнуть человечество к серьезным полезным действиям ради устранения будущего риска такого типа. При прочих равных в приоритете должны быть внезапные риски, то есть те, перед которыми вряд ли прозвучат предупредительные выстрелы, поскольку эти риски с большей вероятностью не будут получать должного внимания в долгосрочной перспективе. Хотя я представил этот анализ как разбор того, какие риски должны рассматриваться в приоритетном порядке, те же принципы можно применить при расстановке приоритетов среди разных факторов риска и факторов безопасности. Кроме того, они могут помочь установить приоритетный порядок применения различных способов защиты нашего потенциала в долгосрочной перспективе, таких как содействие укоренению норм, работа в существующих институтах и создание новых. Но главное, что описанные принципы можно использовать при расстановке приоритетов не только в рамках этих сфер, но и между ними, поскольку все показатели выражаются в общих единицах степени снижения общего экзистенциального риска. В этой книге мы рассмотрели немало подходов к снижению экзистенциального риска. Самый очевидный из них – непосредственная работа с конкретным риском, например, с риском ядерной войны или пандемии искусственного происхождения. Но воздействовать на риски можно и опосредованно. Работать с факторами риска, такими как война великих держав, или с факторами безопасности, такими как создание нового международного института для снижения экзистенциального риска. Возможно, существуют и более опосредованные методы. Надо полагать, что риск будет ниже в период стабильного экономического роста, чем в период кризиса, вызванного глубокой рецессией. Кроме того, он снизится, если население будет лучше образовано и лучше информировано. Превентивные меры Некоторые из крупнейших рисков, которые нам грозят, по-прежнему едва маячат на горизонте. В состоянии ли мы принимать эффективные меры по борьбе с ними, пока угроза так далека? Как нам действовать сейчас, если мы еще не совсем уверены в том, какую форму примут эти риски, какими будут технологии и каким предстанет стратегический ландшафт, когда они наступят? Это важные вопросы, которые следует задавать при любой попытке работать с будущими рисками. В вопросах времени мы близоруки, поэтому велик шанс, что наши старания пойдут прахом. Но не стоит отчаиваться, есть способы существенно повысить пользу заблаговременной работы с риском. Превентивные меры лучше всего подходят для смены курса. Когда мы движемся в неверном направлении, лучше скорректировать курс на ранних этапах. а значит если мы хотим увести технологию или страну с опасного пути сейчас у нас для этого больше силы возможностей чем будет потом превентивные меры лучше всего стимулируют самосовершенствование поскольку у нас появляется больше времени чтобы пожинать плоды своих трудов если необходимо исследования образование или влияние начинайте лучше как можно раньше Превентивные меры лучше всего способствуют росту. Если кто-то хочет превратить инвестиции в состояние, статью в области исследований, а идею в движение, лучше приступать к делу как можно скорее. Превентивные меры лучше всего подходят и для задач, предполагающих множество последовательных этапов. Если ваше решение структурировано именно так, реализовать его, возможно, не получится, если не начать работу необычайно рано. Иными словами, превентивные меры – более эффективный инструмент, но он с большей вероятностью может оказаться бесполезным. Эти меры более действенны, но менее точны. Если мы приступаем к делу задолго до наступления риска, нам нужно выбирать такие методы, которые используют преимущество описанного рычага, но при этом остаются устойчивыми к нашей близорукости. Часто это предполагает необходимость сосредоточиться на накоплении знаний и расширении компетенций вместо того, чтобы действовать напрямую. Философ Ник Бэкстад предлагает различать целевое и общее вмешательство. Если мы сосредоточены на защите человечества, это не значит, что внимание заслуживают только узкие целевые меры, например, установление контроля над опасной технологией. Экзистенциальный риск можно снижать и путем более общего вмешательства, которое позволяет нам становиться мудрее, учиться принимать взвешенные решения и налаживать международное сотрудничество. Неизвестно, какой из этих подходов эффективнее. Бекстед полагает, что лонгтермистам прошлых веков лучше было бы сосредоточиться на общих мерах, чем на целевом вмешательстве. Быть может, Бекстед и прав насчет прошлых веков, но главным образом, потому что экзистенциальный риск был крайне низок, пока в 20 веке мы не обрели достаточную мощь, чтобы стать угрозой для самих себя. С этой точки зрения первые лонгтермисты, включая Бертрана Рассела и Альберта Эйнштейна, поступали правильно, посвящая столько внимания целевым мерам по снижению угрозы ядерной войны. На мой взгляд, можно попробовать разрешить проблему выбора между целевыми и общими мерами, приняв во внимание фактор пренебрежения. В настоящий момент триллионы долларов ежегодно расходуются на общие меры, например, образования, в то время как на целевые меры по снижению экзистенциального риска идет менее одной десятитысячной от этой суммы. Следовательно, общими мерами пренебрегают в значительно меньшей степени. Это дает нам веское основание полагать, что сегодня активизация целевого вмешательства окажется более эффективной. А из общих мер эффективнее всего будут те, которые получают меньше всего внимания. Но если бы объем ресурсов, направляемых на целевые меры по снижению экзистенциального риска, радикально увеличился, ситуация начала бы меняться. Сегодня мы тратим на них менее 0,001% валового мирового продукта, Ранее я предложил увеличить это хотя бы в сто раз, чтобы достичь отметки, в которой мир станет тратить на сохранение своего потенциала больше, чем на мороженое, а хорошей долгосрочной целью, пожалуй, станет доведение этого показателя до целого процента. Но при увеличении вложений в дело вступит закон убывающей отдачи, и вполне возможно, что даже в том случае, если мир будет интересовать только снижение экзистенциального риска, будет лучше, чтобы совокупный бюджет целевых мер не превышал совокупный бюджет общих мер. Теперь у нас есть и набросок карты рискового ландшафта и необходимые интеллектуальные инструменты, чтобы найти перспективные пути вперед. Пора применить наши знания и начать разрабатывать план защиты человечества от общей стратегии до конкретных рекомендаций того, что может сделать каждый из нас.